23 января Полураспад Переведи меня от седа в одиночку, Пускай лед на стенах и днем прилечь не дают. Переведи. Печенку на бетоне отморожу, чехотку схвачу, Косточки свои ревматизмом кормить буду, Сапоги твои вылежу, пускай глаза мои оглохнут, Уши ослепнут, кровь в говно превратится, Только переведи. Юз Олешковский Вчера, засыпая, ты понял, твоя боль только твоя. А сегодня, просыпаясь, как мало нужно, чтобы снова стать счастливым. Чтобы сделать старину, кадр затемняют, проявляется из черноты и растворяется снова. Так открывается и закрывается камера обскура. Действует безотказно, особенно если черно-белая. Режиссеры любят этот прием. Я тоже. Только мои кадры цветные. А для пущего драматизма беспорядочные микрофрагменты. Мельтешат будто вспыхивает магний. Только это опасно для эпилептиков. И телевизионщики тогда говорят «Осторожно, мол, вспышка». Может, себя тоже заранее предупреждать? Внимание, не расслабляться. Сейчас громыхнет миг счастья. Или просто не закрывать глаз». «Ах, как медленно она ползет!» — сетуют в книгах. «Да нет, нормально себе ползет, как и должна ползти секундная стрелка. Раз и два и три и тридцать девять и сорок и сорок один и...» Не вытерпеть больше. В глазах резь, под веками слезы, надо моргать. Быстро. Чтобы не успеть увидеть. Увидеть ее. «Была ведь, недавно еще была». Не была даже, а есть в виде штампика в паспорте. Только, как гласит радостная еврейская поговорка, бьют не по паспорту, а по морде. Вот и получил. Не по морде даже, а под дых. И не вздохнуть, не охнуть. Вот уж не думал, что возьмусь за дневник. Отскок. Номер один. Банально. Как же банально. Сколько дневников открываются словами «никогда не думал». Что ж, пусть банально. У меня эти слова хотя бы не в самом начале. Да мало ли о чем я никогда не думал. Не думал, что могу быть таким жалким. Не думал, что стану посмешищем для самого себя. Думал, что вполне уже состоявшийся муж в обоих известных мне смыслах этого слова. Бывалый такой, много чего повидавший, многому научившийся, много всего перебравший и нашедший наконец то, что будет теперь вовек. Думал, что этого не разрушить и не отнять. Но еврейское счастье крепко держит своего шломазла. Отскок. Оржок. Однажды в лондонской электричке рано, тесно и не сесть. В ритм мягких покачиваний слепаются глаза. Из сомнамбулического состояния вырывает прикосновение чего-то горячего, почти обжигающего. Вырывает не сразу, перед этим успевается подумать «что это?» и даже слегка струсить. Пугаться нечего. Рядом пристроилась невысокая мне до подбородка индийская девица, одетая по-летнему, в безрукавку на бретельках. Ее оголенное плечо касается меня в районе пупа, а иногда прижимается массой толпы на полминуты, и тогда мой живот через рубашку ощущает тепло ее кожи. Это же надо так отвыкнуть от близкого тела, принять за ожог случайное, нечаянное, невинное прикосновение. В оригинале наидиши счастье это нахос. Ребята, от другого, не такого еврейского счастья у вас для меня не найдется?